Но тотчас же мне становится жаль его я спешу сказать, впрочем, как знаете И так почитайте еще немножко и приходите Когда, глухо спрашивает лентяй Когда хотите, хоть завтра И в его добрых глазах я читаю Прийти-то можно, но ведь ты, скотина, опять меня прогонишь «Конечно, — говорю я, — вы не станете ученые от того, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать раз, но это воспитает в вас характер, и на том спасибо». Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость. А он стоит, смотрит в окно, теребит свою бородку и думает. «Становится скучно». Голос у сангвиника приятный, сочный, глаза умные, насмешливые, лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления пива и долгого лежания на диване. По-видимому, он мог бы рассказать мне много интересного про оперу, про свои любовные похождения, про товарищей, которых он любит, но, к сожалению, говорить об этом не принято». А я охотно послушал моим. Профессор, я даю вам честное слово, что если вы поставите мне удовлетворительно, то я, как только дошло до честного слова, я махаю руками и сажусь за стол. Студент думает еще минуту и говорит уныло. «В каком случае, прощайте, извините, прощайте, мой друг. Доброго здоровья!» Он нерешительно идет в переднюю, медленно одевается там и, выйдя на улицу, вероятно, опять долго думает, ничего не придумав, кроме старого черта по моему адресу. Он идет в плохой ресторан пить пиво и обедать. А потом к себе домой Спать Мир праху твоему Честный труженик. Третий звонок Входит молодой доктор В новой черной паре В золотых очках И, конечно, в белом галстуке Рекомендуется Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамен на докторанта, и что ему остается теперь только написать диссертацию. Ему хотелось бы поработать у меня под моим руководством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему тему для диссертации». Очень рад быть полезным, коллега, говорю я. Но давайте сначала споемся относительно того, что же такое диссертация. Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества. Не так. Сочинение, же написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе. Докторант молчит, я вспыхиваю и вскакиваю из мисс. Ну что вы ко мне все ходите, не понимаете? кричу сердитый. Лавочка у меня что ли, я не торгую темами. Это еще первый раз прошу вас всех оставить меня в покое. Извините за неделикатность, но мне наконец это надоело. Докторант молчит, и только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение К моему знаменитому имени и учености А по глазам его я вижу Что он презирает и мой голос И мою жалкую фигуру И нервную жестикуляцию В своем гневе я представляюсь его чудаком У меня не лавочка, сержусь я Ну, удивительное дело от чего вы не хотите быть самостоятельными? от чего вам так противна свобода? Говорю я много А он все молчит, молчит. В конце концов я мало-помалу стихаю И, разумеется, сдаюсь. Докторант получит от меня тему, Которой грош цена, Напишет под моим наблюдением Никому ненужную диссертацию, С достоинством выдержит скучный диспут И получит ненужную ему Ученую степень. Звонки могут следовать один за другим без конца, но я здесь ограничусь только четырьмя. Бьет четвертый звонок, и я слышу знакомые шаги. Шорох платья. Милый. Голос. Восемнадцать лет тому назад Умер мой товарищ окулист И оставил после себя семилетнюю дочь Катю И тысяч шестьдесят денег В своем завещании он назначил опекуном меня До десяти лет Катя жила в моей семье Потом была отдана в институт И живала у меня только в летние месяцы Во время каникул Заниматься ее воспитанием было мне некогда Наблюдал я ее только урывками И потому о детстве ее могу сказать очень немного Первое, что я помню и люблю по воспоминаниям Это необыкновенную доверчивость Какой она вошла в мой дом Лечилась у докторов И которая всегда светилась на ее личике Бывало, сидит где-нибудь в сторонке с подвязанной щекой И непременно смотрит на что-нибудь С вниманием Видит ли она в это время, как я пишу И перелистываю книги Или как хлопочет жена Или как кухарка в кухне Чистит картофель Или как играет собака У нее всегда неизменно глаза выражали Одно и то же, а именно Все, что делается на этом свете Все прекрасно И умно Она была Любопытна И очень любила говорить со мной. Бывало, сидит за столом против меня, Следит за моими движениями и задает вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, Что делаю в университете, Не боюсь ли трупов, Куда деваю свое жалование. «Студенты дерутся в университете?» Спрашивает она. «Дерутся, милые. А вы ставите их на колени?» «Ставлю». Ей было смешно, что студенты дерутся, и что я ставлю их на колени, она смеялась. Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок. Нередко мне приходилось видеть, как у нее отнимали что-нибудь, наказывали понапрасну или не удовлетворяли ее любопытство. В это время к ее постоянному выражению доверчивости на лице примешивалась еще грусть. И только... Я не умел заступаться за нее А только когда видел грусть У меня являлось желание привлечь ее к себе Пожалеть тоном старой няньки Сиротка моя милая Помню также Она любила хорошо одеваться И прыскаться духами В этом отношении она походила на меня Я тоже люблю красивую одежду И хорошие духи Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти, которая вполне уже владела Катей, когда ей было 14-15 лет. Я говорю об ее страстной любви к театру. Когда она приезжала к нам из института на каникулы и жила у нас, то ни о чем она не говорила с таким удовольствием и с таким жаром, как о пьесах и актерах. Своими постоянными разговорами о театре она утомляла нас. У одного только меня не хватало мужества отказывать ей во внимании. Когда у нее являлось желание поделиться своими восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляющим тоном: «Николай Степанович, позвольте мне поговорить с вами о театре». Я показывал ей на часы и говорил, «Даю тебе полчаса. Начинай». Позднее она стала привозить с собою целыми дюжинами портреты актеров и актрис, на которых молилась. Потом попробовала несколько раз участвовать в любительских спектаклях. И в конце концов, когда кончила курс, объявила мне, что она родилась быть актрисой. Я никогда не разделял театральных увлечений Кати. По-моему, если пьеса хороша, то чтобы она произвела должное впечатление, нет надобности утруждать актеров. Можно ограничиться одним только чтением. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сделает ее хорошей. В молодости я часто посещал театр, да и теперь раза два в год семья берет ложу и возит меня проветрить. Конечно, этого недостаточно, чтобы иметь право судить о театре Но я скажу о нем немного По моему мнению, театр не стал лучше, чем он был 30-40 лет назад По-прежнему ни в театральных коридорах, ни в фойе Я никак не могу найти стакан чистой воды По-прежнему капельдинеры штрафуют меня за мою шубу на 2 гривен хотя в ношении теплого платья зимою Нет ничего предусудительного По-прежнему в антрактах играет без всякой надобности музыка Прибавляющая к впечатлению получаемому от пьесы еще новое, непрошенное По-прежнему мужчины в антрактах ходят в буфет пить спиртные напитки Если не видно прогресса в мелочах То напрасно я стал бы искать его и в крупном когда актер с головы дано копутанной театральными традициями и предрассудками, старается читать простой обыкновенный монолог «Быть или не быть непросто», а почему-то непременно с шипением, с судорогами во всем теле. Или когда он старается убедить меня во что бы то ни стало, что Чацкий, разговаривающий много с дураками и любящий дуру, очень умный человек, и что горе от ума не скучная пьеса, то на меня от сцены веет той уже самой рутиной, которая скучна мне была еще сорок лет назад, когда меня угощали классическими завываниями и биением по персям. И всякий раз выхожу из театра консервативным более, чем когда я вхожу туда».